Глава 61. Лидия. «А что же было с морфами-предателями? Я же правильно поняла, что врагу кто-то помогал изнутри?» — спросила я. «Например, со знакомой мне курочкой, которая чуть не заклевала меня при первой встрече». Оказалось, ничего хорошего. В самом начале вторжения барон-баран явился в лагерь Роя на морском берегу с дочкой-курочкой — планируя, если надо, оставить ее в заложниках, а еще лучше выдать за лорда командующего, предложив приданное весь остров. Но тут выяснилось, что барон — генерал без армии, пастух без стада, короче, никто за ним не идет и никому он не интересен. Когда враги это поняли, то заподозрили попытку обмана и заключили гостей в импровизированный зверинец, а солдатня обращалась с пленниками так грубо, что, по словам короля, — «Бедной курочке после освобождения пригодился бы зоопсихолог. Значит, они живы», — спросила я с облегчением. «Все же я дочь, я создание своего мира и рада даже тому, что в живых остались отъявленные враги». «Сам не знаю, почему живы», — смущенно усмехнулся король, наполняя бокалы. Они так обрадовались спасению, что папаша покаялся не только в предательстве, но и в покушении на жизнь его величества с использованием магии и огромной кованой цепи. Видимо, я был так рад чудесной победе над Роем, что проявил недопустимую милость. Их владение и титулы достались непритязательному сговорчивому бастарду, а отец и дочь живут в дальнем горном селении и на первый взгляд вполне счастливы. «Барон явно станет успешным деревенским торговцем. Дочь вышла за первого парня на селе, и, пожалуй, зоопсихолог ей не нужен. Но спускаться в долины им запрещено навсегда». Когда пиццы были доедены, Раис рассказал, как облегчил жизнь подданных по рецептам государя Макеавелли. И когда успел прочесть. Наверное, текст подогнал Чучундер на планшете – «Его Величество отменил прямой подоходный налог, и подданные так обрадовались, что пока не заметили введения трехкосвенных. И вообще законы развития общества действуют даже на волшебных морфов. Только почувствовав угрозу внешнего вторжения, они как-то разом поумнели и решили, что свой король, пусть даже с налогами и воинской повинностью, все же лучше чужих захватчиков». «А когда ты решил вернуться?» Я потрогала висящий у меня на шее кулон пальцем. Раис надел его на меня первым делом ещё в клинике. «Ты... ты разобрался, как действует переход?» Я рассмотрел медальон, когда появилось свободное время. Не сразу, конечно, хотя и думал об этом постоянно. Кивнул король. Оказалось, что в нём капля солнца. Я пригляделась. «Ну да, кусочек янтаря, обычного янтаря». Интересно все же, откуда эта побрякушка в тот день появилась в клинике? Почему ключ достался именно мне? Этого я точно не знаю. В старинных магических книгах написано, что ключ всегда появляется там и у того, кому больше всего он нужен. «Наверное, тебе очень не хватало меня», — с великолепной самоуверенностью заявил Раис. «И я бы даже стукнула его за нахальство, если бы не видела веселых чертиков в глазах» а если серьёзно, никто не знает, почему он появляется. На этот раз он пришёл к тебе. Значит, капля солнца, в смысле янтарь, меня перенёс в твой мир? Нет, к нам тебя перенёс локс, а вот сюда ты его выдернула сама с помощью ключа и желание помочь. Но в этот момент капля солнца наполнилась силой перехода, и предмет, который ты считала украшением, стал магическим ключом, причём очень сильным — «Теперь мы... как это... сможем шастать из мира в мир, как и из кухни в комнату», — так, кажется, выразился Чу. «Зашибись», — оценил перспективу сыночка. «То есть я смогу сам увидеть остров Морфов и...» Только после ЕГЭ и поступления. Тут же обломала я ему малину. «Неучи нигде не нужны ни в одном из миров». Вот так всегда. И вообще, всё равно непонятно, как, например, эта мамина колючка пролезла вслед за вами безо всякого амулета. Почему же без амулета? Она попала в этот мир одновременно с нами, просто мы её не заметили. Но почему она так долго хранилась Я протянула руку и погладила свою и токари по колючкам, а не пришла ко мне в клинику ещё в твоём замке потому что это взрослые умные звери, а не детеныш, как большинство и токари. Если бы эта самка Чук-Чука просто пришла к тебе, ты могла не понять, что ей нужно, дала бы ей еду и прогнала, и ей пришлось бы уйти навсегда. Она установила связь с тобой, но скрывалась и ждала минуты, когда ты окажешься в очень серьезной опасности, и вы сможете соединиться. Она попала в твой мир одновременно со мной и Реем. А как все это время Может, и сама тебе расскажет. Тихушница она, тут же наябедничала я. Не рассказывает, но всё равно самое лучшее. У меня круче будет. Снова в лес сына. Как минимум. Крокодил? Да ну тебя, мам! Возможно, сынуля отведал в тот вечер вина не впервые, но впервые это случилось при мне. Воздействие спиртного оказалось мило и невинно. Когда король стал рассказывать о планах отменить натуральные повинности, точнее заменить еще одним косвенным налогом, Чучундра окончательно клюнул носом в пустую коробку от пиццы. Я оперативно сделала кровать, король отнес пасынка. Рэй прогулялся до дверей комнаты рядом с его величеством. Наверное, чтобы сморфироваться, если Раису не хватит обычных человеческих сил. Пока мы беседовали, выдор и дикуши сидели на кухонном диванчике. Я вспомнила, как когда-то, будто сто лет назад, купила для него несколько свежих форелей. Король отбыл спасать своё королевство быстрее, чем ожидалось. Две рыбины остались и были заморожены. Несколько раз я натыкалась на них в морозилке, и мне не приходило в голову их приготовить — Я закрывала дверцу и гладила рукой невидимую мордочку с роскошными усами. «Это для тебя, когда вернёшься». Теперь форели были разморожены и поданы долгожданному гостю. Я обратила внимание, что и токари могут есть как люди, неторопливо, понимая. Ужин не только для насыщения, но и для беседы. Кстати, с Дикушей такого наблюдения сделать было нельзя. Я ни разу вместе с ней не садилась за долгий праздничный ужин». Рей дегрызал фарели хвостик. Дикуша какой-то сухофрукт, зелёный, но пахнущий как манго. Выдер посвистывал, дикообразы похрюкивала. Похоже, у них был свой разговор. Потом Рей вполне по-собачьи положил морду на лапки, заснул или намекнул людям: "Вы до утра будете болтать". И нам тоже пора. Зевнула я, поднимая бокал с остатками вина. «За твоё возвращение!» «За нас!» Чу крепко, но я не хочу входить к нему и тревожить. Лукаво улыбнулся король. «Ты не против, если я переночую в твоей комнате?» Я положила ему руки на плечи и засмеялась тихо и счастливо. А потом наблюдала, как мой мужчина, мой король, недавно победивший врагов и покаравший заговорщиков, быстро и сноровисто раскладывает диван. Все эти дни, недели, месяцы, долгие как годы, диван оставался сложенным, мне хватало. Теперь же лёгкий стук и скрип напоминали радостный колокольный звон, когда корабль из пропавшей экспедиции вернулся в порт. «Ты ждала, ты грустила». То ли спросил, то ли утвердительно сказал мой король. «Нет, тусила и веселилась», — ответила бы я ещё недавно, но сейчас так сказать не могла потому что это была правда и потому что иногда шутки не нужны. «Да», — ответила я. «Я ждала, а ты вернулся». «Я старался», — просто ответил король. В решающую минуту битвы показалось, что ветер отгонит облака от нашей засады, и ливень прольется безо всякой пользы. Сначала я представил, что будет с моими подданными, если мы проиграем войну, а потом представил, что не увижу тебя — Я смог подхватить потоки других магов и заставить ветер дуть куда было надо, с удвоенной силой. Именно в эту секунду я тоже не без усилий натягивала наволочку на диванную подушку, бывшую до этого вечера обычной подставкой для головы. Лицу стало щекотно. Слезинка, зачем ты? Но она была только одна. Я положила подушку к изголовью, распрямилась и улыбнулась. Шур-шур, топ-топ. На пороге возникла дикуша, взглянула на нас, всё поняла и сообразила, что на кухонном диванчике, где задремал Рэй, ей тоже хватит места.